«Перекати камень в форме почки». Вот что сказал отец, когда Дзюмпею было шестнадцать. Хоть в жилах сына и текла родительская кровь, их отношения не располагали к беседам по душам. К тому же отец лишь изредка высказывал свои философские «философские ли, пожалуй, взгляды на жизнь», поэтому тот диалог врезался в память отчетливо. Но что к нему привело, Дюмпэй совершенно не помнил. «Лишь три женщины по-настоящему имеют для мужчины смысл в жизни. Это немного, но и немало», — сказал отец. «Даже не сказал, заявил. Равнодушно, однако, все же категорично. Таким тоном говорят, что Земля делает оборот вокруг Солнца за год». Дюмпэй молчал и слушал. Он удивился этой фразе, сказанной ни с того ни с сего, и как-то даже не смог сообразить, что должен ответить. «Поэтому, сколько бы ты ни знакомился и не встречался с разными женщинами», продолжал отец, «ошибешься в выборе, считай, зря потратил попытку. Запомни это хорошенько». Спустя время в голову сына закрались сомнения. «Судьба уже свела отца с этими тремя женщинами». Мать одна из них? Если так, что у него было с остальными двумя? Но спросить об этом у отца он не мог. Напоминаю, до уровня откровенных разговоров их отношения не дотягивали. В 18 он покинул родительский дом, поступил в один из токийских институтов, с тех пор несколько раз знакомился и встречался с девушками. Одна вроде бы по-настоящему имела для него смысл. В этом он был уверен и, пожалуй, верит по сей день. Но пока Дюмпэй пытался сформулировать, как ей открыться? Такой уж характер. На раздумье ему требовалось времени больше, чем прочим. Она вышла замуж за его близкого друга и успела стать матерью. Тем самым из жизненного выбора ее пришлось исключить. Вообще, скрипя сердце, выбросить ее из головы. Как результат, на долю Дюмпэя... Если придерживаться отцовской теории, теперь оставалось всего две по-настоящему имеющих смысл женщины. При каждом новом знакомстве Дюмпы задавал себе вопрос, а действительно ли эта женщина имеет для него смысл? Так рождалась дилемма. Сохраняя надежду, что каждая новая встреча станет по-настоящему имеющей смысл, разве кто-то надеется на иное? Дзюмпэй вместе с тем опасался преждевременно истратить оставшийся лимит. Неудачная попытка связать жизнь с той первой очень дорогой для него женщиной подкосила его уверенность в собственных возможностях. Очень важные способности своевременно и уместно реализовать любовное чувство. В итоге он считал, что, хватая за никчемное множество, он все так же выпускает нечто самое важное в жизни – И с каждым разом его душа погружается все глубже туда, где нет света и тепла. Так постепенно дошло до того, что после знакомства с каждой новой женщиной он через некоторое время в глубине души успокаивался и замечал в ее характере либо поступках и действиях хоть что-то, любую мелочь, приходившуюся не по душе. Она и вызывала в нем раздражение. У Дюмпе это вошло в привычку — Поддерживать с многочисленными женщинами поверхностные отношения, держаться от них на расстоянии. Он некоторое время встречался с такой партнершей, присматривался к ее поведению, но, дойдя до определенного предела, отношения прекращал. При расставании хотя бы не было вражды и ругани. Даже, скажем так, он с самого начала избегал отношений с теми, кто не давал надежды на мирное расторжение отношений. Незаметно Дюмпэй обрел нечто вроде нюха на удобных для себя партнерш. Он и сам не мог понять, откуда такая способность. Из глубин его природы или сформировалась апостериори. Если апостериори, ее вполне можно назвать проклятием отца. Заканчивая институт, он крепко поругался с родителем, прекратив с ним все отношения. Лишацовская теория о трех женщинах, ничем, правда, не подкрепленная, не оставляла его в покое. Порой, отчасти в шутку, даже приходила на ум мысль о гомосексуализме. Глядишь, так и удастся избавиться от этого дурацкого отчета. Однако, хорошо это или плохо, но Дзюмпэй испытывал физический интерес все равно только к женщинам. Как позже выяснилось, женщина, с которой он тогда познакомился, оказалась старше его. Ей было 36, ему 31. Один его знакомый открывал французский ресторанчик где-то по пути от бису к Дайкан Яма и пригласил его на церемонию. Дюмпай был в летнем пиджаке в тон шелковой темной-синей рубашке Переэлис. Друг, с которым он договаривался о встрече на вечеринке, прийти не смог, и поэтому он не знал, куда себя девать. Сидя в одиночестве на стуле возле стойки бара, он потягивал бордо из бокала. И вот когда он собрался было уходить и уже начал искать глазами хозяина, чтобы попрощаться, к нему, держа в руке неизвестный коктейль фиолетового цвета, подошла высокая женщина. Первым делом на Дюмпе произвела впечатление ее великолепная санка. «Говорят, вы, писатель? Что, правда?» — спросила она, положив руку на барную стойку. «В общем, похоже, что так», — ответил он. «То есть, в общем, писатель?» Дюмпа и кивнул. «И сколько у вас книг?» «Пара сборников рассказов да перевод» «Ни один толком не продался». Она кинула его оценивающим взглядом и улыбнулась вполне довольно увиденным. «В любом случае, с настоящим писателем мне довелось встретиться впервые в жизни. Очень приятно». «Взаимно?» — ответила она. «Хотя ничего интересного во встрече с писателем нет», — как бы оправдываясь, — сказал Дюмпей, «поскольку никаким особым мастерством я не владею. Пианист может сыграть на фортепиано, художник, скажем, сделать набросок, иллюзионист — показать фокус, а писатель не может ничего». «Ну а, скажем, оценить нечто вроде художественной ауры? Разве этого нет?» «Художественной ауры?» переспросил Джумпэй. Сияние, которого вряд ли можно ожидать от простых людей. Каждое утро, когда бреюсь, разглядываю в зеркале собственную физиономию, но ничего подобного не замечал. Женщина улыбнулась. А что у вас за рассказы, если не секрет? Меня часто об этом спрашивают, но объяснить, что у меня за рассказы, непросто. Они не подходят ни под какой жанр. Женщина потирала пальцем край бокала с коктейлем. Выходит, одним словом, эдакая чистая литература. «Пожалуй, там чувствуются отзвуки писем несчастья». Она опять улыбнулась. «Кстати, я могла где-то о вас слышать?» «Литературный альманах читаете?» Она слегка, но довольно резко качнула головой. «Ну, «Тогда, думаю, вряд ли. Мое имя мало кому известно». Номинировали на премию Акутагавы. Самая престижная литературная премия Японии, присуждаемая дебютантам, учреждена в 1935 году. Четыре раза за пять лет. Но лауреатом не стали. Дюнпэй только тихо улыбнулся. Женщина без спроса уселась на соседний стул и допила коктейль. «Ну и ладно, премия — это дело чужого вкуса», — сказала она. Было бы правдой в устах того, кто ее получил. Она представилась. Кирея! Как в богослужении, — сказал Дюмпей. Она была на пару сантиметров выше Дюмпея, с короткой стрижкой, загорелой, с красивой головой, в юбке-клеж до и льняном, бледно-зеленом жакете. Рукава подвернуты до локтей, под ним простая блузка из хлопка, а на воротнике брошь с голубой бирюзой. Грудь не маленькая и небольшая, одета со вкусом, ничего лишнего, но видна индивидуальность. Губы пухлые, после каждой фразы они, растягиваясь, как-то поджимались, из-за чего все, что ее окружало, выглядело на удивление свежо и бодро. И у нее был широкий лоб, по которому разбегались три параллельные морщины, когда она задумывалась, а стоило отвлечься от размышлений, морщины мигом исчезали. Дюмпе ощутил, как она завладела его сердцем. Нечто в ней возбуждало чувство. Хватанувшая адреналина сердце едва слышно постукивало, словно украдкой посылая сигналы. Дюмпею вдруг захотелось пить, и он заказал проходившему мимо официанту Перье. «Имеет ли она для меня смысл?» «Как обычно», — подумал он, — «одна ли из оставшихся двух? Сделать вторую попытку? Пропустить?» «Или замахнуться?» «Давно хотели стать писателем?» «Спросила Кирея». «Да, вообще-то я и не думал заниматься чем-то другим». «Короче говоря, не было мечты?» «Как сказать, я мечтал стать выдающимся писателем», Дюмпэй развел руки, очертив пространство сантиметров тридцать. «Однако, сдается мне, до этого ой, как далеко». У каждого есть отправная точка, все еще впереди. «Идеально сделать сразу не получается», — сказала она. «Вам сейчас сколько?» Так и не узнали возраст друг друга. Ее совершенно не смутило, что она оказалась старше. Дюмпея тоже. Он, если уж на то пошло молодым девушкам, предпочитал зрелых женщин. К тому же в большинстве случаев расставаться с партнершами старше было проще. «Чем вы занимаетесь?» — поинтересовался Дюмпея. Кире поджала губы и лицо ей впервые посерьезнело. «Ну, а чем я, по-вашему, могу заниматься?» Дюмпэй качнул бокал и вино устремилась по кругу. «Подскажете?» «Никаких подсказок». «Или так тяжело?» «Однако наблюдать и делать выводы — это ведь ваша работа». «Нет, не моя». «Истинная суть писателя — наблюдать, наблюдать и снова наблюдать, а выводы, насколько это возможно, оставлять на потом». «Вот как?» — сказала она. «Тогда наблюдайте, наблюдайте и снова наблюдайте, и попробуйте представить. Это, надеюсь, не противоречит вашей профессиональной теории». Дюмпэй поднял голову и снова пристально вгляделся в ее лицо, в надежде уловить некий тайный знак. А женщина заглянула прямо ему в глаза, и он ответил ей таким же прямым взглядом. «У меня есть беспочвенное предположение. Нечто, связанное с особой профессией», — сказал он через некоторое время. «Иными словами, работа, доступная не каждому и требующая специальных навыков». «В самую точку». «Верно, доступная не каждому. В этом вы правы. А... «Не могли бы поконкретней?» «Связано с музыкой?» но «Кутюрье?» «Ноу!» «Теннисистка?» но Дюмпей покачал головой. «Вы загорелые, подтянутые, сильные руки. Занимаетесь спортом на природе. Однако не похоже, что это тяжелый труд на свежем воздухе». Кирея потянула рукава жакета, опустила оголившиеся руки на стойку бара и, вывернув их, осмотрела запястья. Пока впечатляет, но угадать не могу. Маленькая тайна необходима, сказала Кире. К тому же я не хочу лишать вас профессиональной радости наблюдать и представлять, однако дам лишь одну подсказку. Я, как и вы, как и я? Одним словом, я выбрала профессии то, что хотела делать давно, с самого детства, как и вы. До сих пор путь был нелегким. «Это хорошо», — сказал поэта. — «это очень важно. Профессия изначально должна быть актом любви и никак не браком по расчету». «Актом любви», — повторила Кирея с восхищением, — «чудесная аллегория». «Кстати, мне приходилось раньше слышать твое имя?» — спросил Дюмпей. Она покачала головой. «Думаю, нет. Мое имя в обществе неизвестно. Но у каждого есть отправная точка». И именно сказала Кирея и улыбнулась. Затем ее лицо стало опять серьезным. «Однако, в отличие от вас, в моем случае с самого начала требовалось совершенство. Ошибка не прощалась. Ты совершенен или нет? Третьего не дано. Как и право на повтор». И это тоже подсказка. Пожалуй. Подошел официант, держа поднос с фужерами шампанского. Она взяла два, один передала Дюмпею и сказала, выпьем. За наши специальности подхватил Дюмпей. Они чокнулись. Раздался легкий таинственный звон. Кстати, вы женаты? Дюмпей покачал головой. Я тоже не замужем, сказала Кирея. Ту ночь она провела у Дюмпея. Пили вино, подаренное заведением, где познакомились, занимались сексом, а потом уснули. Когда Дюмпей в одиннадцатом часу утра проснулся, ее уже не было. На соседней подушке осталась лишь вмятина, словно оттиск утраченной памяти, а на подушке лежала записка «Ухожу, пора на работу, если возникнет желание, позвони». Он набрал ее номер и они встретились в субботу вечером, поужинали в ресторане, слегка выпили, позанимались сексом у Дюмпе и вместе уснули. Утром она опять исчезла. Несмотря на воскресный день, осталась лишь короткая записка «У меня работа, исчезаю». Чем она занимается, Дюмпе по-прежнему не знал. Одно, очевидно, работает она с позаранку и, как минимум, по воскресеньям тоже. Они разговаривали обо всем на свете. Кирея не страдала комплексами и умела поговорить, ничего не стесняясь. Она с удовольствием читала книги. Биографические, исторические, по психологии, научно-популярные, но не художественную литературу. И на удивление обладала обширными познаниями во всех этих областях. Однажды Дюмпэй несказанно поразила ее осведомленность в истории строительства сборных домов, «Погоди, сборные дома. Может, ты работаешь в строительстве?» Но, ответила она, — «меня интересуют вполне реальные вещи, только и всего». Это не помешало ей, прочитав два сборника рассказов Дюмпе, лестно о них отозваться. Интереснее, чем я ожидала. «Правда, я втайне переживала», — призналась она, — «думала, как быть, если они мне вдруг покажутся скучными?» «И что тебе тогда сказать?» но я зря сомневалась, мне очень понравилась, правда. Вот и хорошо. Вырвалось у него с облегчением. Когда он давал ей свои книжки, беспокоился о том же. «Это не лесть», — сказала Кире, «Тебе есть нечто необходимое для того, чтобы прославиться». «В рассказах у тебя разлито спокойствие, и некоторые написаны очень свежо, слог красивый, а прежде всего они умело сбалансированы». По правде говоря, я первым делом обращаю внимание на баланс. Будь то музыка, роман или картины. Когда мне попадаются плохо сбалансированные произведения или исполнения, иными словами, вещи незаконченные, низкосортные, у меня ужасно портится настроение, меня словно укачивает. Пожалуй, именно поэтому я не хожу на концерты и почти не читаю романов». Не хочется натыкаться на вещи с плохим балансом. «Да. И не читаешь романы, и не ходишь на концерты, чтобы риска избежать. Именно. Но это же крайность. По гороскопу я весы. Я не терплю дисбаланса. Не терплю или... Как это сказать?» Она умолкла, подыскивая подходящее слово, но так и не нашла, лишь неуверенно вздохнула. «Ладно». Мне кажется, тебе следует написать солидный роман и тогда ты прославишься по-настоящему, Он, ну, конечно, со временем. Я по сути могу только рассказы. Романы не мои, сухо сказал дюмпей и все же Дюмпей ничего на это не ответил, только молча прислушивался к шороху кондиционера. Вообще-то он уже несколько раз принимался за роман, но всякий раз откладывал. Никак не мог сосредоточиться надолго. С первых же страниц у него было ощущение, что из-под пера выходит нечто прекрасное. Текст получался живым, и будущее оказалось уже у него в кармане. Естественно, вырисовывалась богатая сюжетными линиями фабула — Но по мере продвижения этот напор и этот блеск постепенно, однако очевидно, иссякали, сужались и вскоре исчезали полностью. Так останавливается теряющая скорость локомотив. Они лежали в постели. На улице осень. Оба ноги после долгого и проникновенного секса. Кирия прижималась плечом к его руке. На тумбочке рядом стояли два бокала с белым вином. — Слышь? А? У тебя же есть еще любимая женщина, которую ты никак не можешь забыть. Есть, подтвердил он. А что по мне видно? Конечно, ответила она. Женщины это чувствуют. Все, что ли? Я не говорю за всех женщин. А. -а, -а. Но встречаться с ней ты не можешь, да? Есть обстоятельства. А возможности их устранить никакой. Демпая тревисто качнул головой. Нет. Что, сложное? Сложное или нет, я не знаю, но как бы там ни было, обстоятельства. Кирит пила вина. А у меня такого человека нет, произнесла она, словно бы сама себе. И ты мне очень нравишься. Ты завладел моим сердцем. Когда мы вместе, знаешь, меня охватывают счастье и спокойствие. Но всегда быть с тобой мне не хочется. Но как? Успокоила?» Пальцы Дюмпея гладили ее волосы. Вместо ответа он задал свой вопрос. «Это почему?» «Почему я не собираюсь всегда быть с тобой?» «Да. Интересно?» «Самую малость», — съязвил он. «Завязывать с кем-то постоянные отношения я не могу». Причем не только с тобой, ни с кем, сказала она. Мне нужна полная сосредоточенность на том, что я сейчас делаю. Боюсь, перестанет получаться, начнешь с кем-то жить и не с чувствами к этому человеку. Поэтому лучше пусть все остается как есть. Дюмпей на мгновение задумался. Иными словами, ты избегаешь сердечной привязанности, да. Случись такое, нарушится баланс, и это станет серьезной помехой твоей карьере. Именно. И чтобы избежать такого риска, ты ни с кем вместе не живешь. Она кивнула. Во всяком случае, пока работаю по этой специальности. И все же, что у тебя за работа? По-прежнему не хочешь говорить. Угадывай. «Воровка?» — спросил Дзюмпэй. «Но...» — серьезно ответила она. Но взгляд у нее повеселел. Версия заманчивая, но воры не работают с позаранку. «Наемные убийца? Тогда уж наемный убийца, поправила она, в любом случае, но. Чего это тебе лезет в голову одна жуть? Твоя работа в рамках закона, так? Так, ответила она, в самых, что ни на есть рамках. «Тайный сыщик». «Но», — сказала она, — «на сегодня об этом хватит. Лучше расскажи о своей работе. Что ты сейчас пишешь, например? Ты ведь что-то пишешь?» «Пишу. Рассказ». «И о чем?» «Не могу закончить. Я взял передышку, а дальше не с места. Если не трудно, расскажи хотя бы до места». Демпэй умолк, он взял себе за правило не распространяться о незаконченных работах, чтобы не сглазили. Стоит лишь обмолвиться, и нечто улетучивается, как утренняя роса. Утрачивается оттенок смысла, меняется фон декораций, тайна перестает быть тайной. Однако, перебирая сейчас короткие волосы Кирея, он подумал, что эту женщину, пожалуй, в тайну посвятить можно». Все равно его как заклинило. За последние дни он не продвинулся ни на шаг. Там все от третьего лица. Главный герой женщина. Где-то за тридцать начал он. Известный терапевт работает в крупной больнице, не замужем, но тайно встречается с женатым хирургом из той же больницы. Им около пятидесяти. Кирея попыталась представить героиню. «Симпатичная? Вполне», — сказал Демпайно, — «до тебя далеко». Кирея улыбнулась и поцеловала Дюмпея в шею. «Честно?» «В моих принципах отвечать честно, когда нужно. А особенно в постели». «Особенно в постели», — подтвердил он. Взяв отпуск, она едет в путешествие. Время года примерно как сейчас. Остановившись в маленькой гостинице, бродит вдоль реки, которая течет по этой горной долине. Она любит наблюдать за птицами, больше всего ей нравится следить за зимородками. Прогуливаясь по берегу реки, она видит камень причудливой формы, черный, с красными прожилками, очень гладкий и по виду до да более знакомый. Она сразу понимает, на что он похож, на почку, еще бы, специалист. И размером и расцветкой вылитая почка. Она подбирает камень и уносит с собой. «Да», — сказал Дюмпэй, — «привозит этот камень к себе в больницу, чтобы использовать как пресс-папье». «И подстать самой больнице». «Именно», — сказал Дюмпей. «Но через несколько дней она замечает одну странность». Кирия молча ждала продолжения, а Дюмпей, точно дразняя ее, держал паузу. Как бы ненароком, хотя, по правде говоря, дальше он еще просто не придумал. Развитие фабулы в этой точке застопорилось. И вот, на распутье, без ориентиров, осматриваясь по сторонам, Дюмпы изо всех сил напряг воображение. Каждое утро камень оказывался в другом месте. Покидая кабинет, врач оставлял его на столе всегда на одном месте. «Аккуратистка, что тут скажешь» а на утро камень мог лежать на сиденье вращающегося кресла, в другой раз рядом с вазой или вообще скатывался на пол. Сначала врач думала, что это ей кажется, а затем заподозрила у себя нарушение памяти. Дверь заперта на замок, внутрь заходить никто не должен. Разумеется, ключ есть у охранника, но он работает давно и в чужие кабинеты самовольно не ходит. К тому же, какой смысл каждый вечер проникать в ее кабинет, чтобы передвинуть камень, заменяющий пресс Папье? С другими вещами же там ничего не происходит, никуда не пропадают, их никто не трогает, и только камень скачет, и вот она в растерянности. Как ты думаешь, почему этот камень перемещается по ночам? — У этого перекати камня есть намерение, — не задумываясь, ответила Кирея. «Что же это за намерение?» «Перекати камень хочет ее разбередить. Понемногу, неспешно, но разбередить. В этом и есть его намерение. А зачем это ему нужно?» «Ну, — протянула Кирея и прыснула, — врачом владеет воля луна. «А без шуток!» — рассерженно прервал ее димпей «Разве это не тебе решать? Ты же писатель, а я нет, я просто слушатель». Дюмпей насупился. От напряжения ныло где-то в висках. Может, просто вина перебрал. «Не получается собрать мысли воедино. У меня же как? Пока не сяду за стол, не начну писать, облекая эти мысли в текст, сюжет не двинется. Подождешь немного. Пока мы разговаривали, я понял, что смогу писать дальше. Хорошо, — ответила Кире. Протянув руку, взяла бокал и отпила глоток белого вина. «Я подожду. Ну, это интересная история у тебя. Очень хочется узнать, что станется с перекати камнем». И она прижалась грудью к боку дюмпе «Послушай, Дюмпе, у всех вещей в этом мире есть намерение», — тихо сказала она, словно открывая тайну. Но Дюмпея уже засыпал. Ответить он был не в силах. Ее слова, теряя в ночном воздухе форму речи и, примешиваясь к легкому аромату вина, тем не менее украдкой добирались до глубин его сознания. Например, у ветра. Мы живем, не обращая на ветер внимания, но однажды нас вынуждают. Ветер с определенным умыслом обхватывает тебя и пытается разбередить. Ветер знает все, что у тебя внутри, причем не только ветер. Все, и даже камень. Они нас прекрасно знают вдоль и поперек. И вот приходит время, когда мы об этом догадываемся. Нам остается лишь вместе с этим жить. Приняв это, мы становимся глубже.